— С добрым утром, мистер Ричард, сэр. — Вот мы с вами опять начинаем новый день, сэр, окрепнув телом после сна и завтрака и возвеселившись духом. Вот мы с вами опять, мистер Ричард, поднялись вместе с солнцем и вступили на свою скромную стезю. — Стезю долго, сэр. — И, подобно небесному светилу, проведем день в трудах, которые окажут честь нам самим и послужат на благо нашим ближним. Очаровательный предмет для размышлений, сэр. Просто очаровательный. Обращаясь к писцу с этими словами, мистер с нарочитый тщательностью разглядывал на свет бумажку в пять фунтов, с которой он и появился в конторе. Мистер Ричард выслушал излияние своего патрона без всякого восторга, и Самсон, переведя взгляд на его лицо, сразу заметил на нем печать озабоченности. — Вы не в духе, сэр, — сказал он. — Мистер Ричард, за работу надо приниматься весело. Зачем впадать в отчаяние? Нам надлежит, сэр. Тут целомудренная Сара испустила громкий вздох. — Боже мой! — — воскликнул мистер Самсон. — И ты тоже! Что случилось, мистер Ричард, сэр? Покосившись на мисс Салли, Дик увидел, что она знаками просит его посвятить брата в их недавний разговор. Поскольку положение самого мистера Свивеллера было не из приятных, пока этот вопрос оставался неразрешенным, он так и сделал, и мисс Брас подтвердила его слова угощаясь из своей табакерки с совершенно несвойственной ей расточительностью. Физиономия у Самсона вытянулась и приняла испуганные выражения. Но вместо того, чтобы горестно оплакивать пропажу, как ожидала мисс Салли, он на цыпочках подошел к двери, открыл ее и, выглянув в прихожую, снова закрыл. Потом также на цыпочках вернулся назад и сказал шепотом «Странная история, мистер Ричард, и в высшей степени неприятная, сэр, в высшей степени неприятная. У меня тоже пропадали небольшие суммы из стола. Я молчал об этом, надеясь, что преступник как-нибудь случайно обнаружится, но он не обнаружился, увы, увы, Салли». — Мистер Ричард, прискорбный случай, сэр! — Ах, какой прискорбный! Говоря это, Самсон в рассеянии бросил банковый билет на стол, заваленный бумагами, и сунул руки в карманы. Ричард Свивеллер показал на деньги и посоветовал ему спрятать их. — Нет, мистер Ричард, ни за что! — горячо воскликнул Брасс.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 «Молодой человек от мистера Гарленда? Вот именно!» «Нет!» — крикнул Брас. «Нет! Слышать не желаю! Не смей и заикаться об этом!» Он мотал головой, поводил руками, словно отмахиваясь от облепившей его густой паутины. «Ни за что не поверю! Нет! Нет! А я тебе говорю!» — повторила мисс Брас, беря понюшку табаку, — «что он вор!» — А я тебе говорю, — яростно вскричал Самсон, — что он не вор. — Что это в самом деле? Да как ты смеешь? Разве можно так наговаривать на людей? Разве ты не знаешь, что этот юноша — самочестность, самопорядочность, что его имя ничем не запятнано? Прошу, прошу! Однако последние слова, произнесенные тем же негодующим тоном, что и предшествующие им тирада, относились...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 и компании, что на Броуд-стрит, и узнать, есть ли у них полномочия выступать в суде по делу Керкема и Пейнтера, чтобы этот юноша был грабителем, и, распаленный гневом Самсон, презрительно хмыкнул. — Что я слеп, оглох, поглупел, перестал разбираться в людях? Кит-грабитель! ха Бросив в лицо мисс Салли это заключительное междометие, полное насмешки и невыразимого пренебрежения, Самсон Брас сунул голову в открытое бюро, чтобы глаза его не видели мира, в котором возможна такая подлость, и, держа крышку на весу, вызывающе фыркнул оттуда. Глава сорок девятая Когда Кит, выполнив хозяйское поручение, минут через пятнадцать вышел от одинокого джентльмена и спустился вниз, Стряпчий был в конторе один. Он не напивал, как обычно, и не сидел за столом. Кит увидел в открытую дверь, что мистер Самсон Брас стоит спиной к камину с таким странным лицом, будто ему вдруг стало плохо. — Что-нибудь случилось, сэр? — спросил Кит. — Нет, — воскликнул Брас, — ничего не случилось. — А что? — Вы такой бледный, — ответил Кит. — Я вас еле узнал. — Пустяки! — Тебе просто почудилось! — воскликнул Брас и нагнулся подбросить в камин уголька. — Я здоров и бодр, как никогда. И на душе весело. Ха -ха! А как себя чувствует наш друг с верхнего этажа? А Кит? Ему гораздо лучше, ответил тот. Рад это слышать, сказал Брас. Благодарение Богу прекрасный джентльмен, достойный, великодушный, щедрый джентльмен и удобный жилец. Не причиняет нам никакого беспокойства. Ха -ха! А мистер Гарленд? Надеюсь, он здоров, Кит? А пони?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 — ответил Брас, — мой любимчик, если тебе так угодно, честнейший юноша, мистер Ричард, сэр, достойнейший юноша, — кашлянула мисс Брас. — А ты так и знай, болван Тетки, что я за него головой ручаюсь, — воскликнул разгневанный Самсон. Прекратится когда-нибудь этот разговор или нет? Долго ты еще будешь изводить и терзать меня своими грязными подозрениями? Неужели ты, низкая душонка, не уважаешь истинной добродетели? Да если уж на то пошло, так я скорее усомнюсь в твоей чести. Мисс Салли вынула из кармана свою жестяную коробочку